Как могут вас связывать с ним? Что между вами общего? И все же это так, Юрий Андреевич. Стрельников — это Антипов, муж мой. Я согласна с общим мнением. Катенька это тоже знает и гордится своим отцом. Стрельников — это его подставное имя, псевдоним, как у всех революционных деятелей. из каких-то соображений он должен жить и действовать под чужим именем. Вот он Юрятин брал, забрасывал нас снарядами, знал, что мы тут и ни разу не осведомился, живы ли мы, чтобы не нарушить своей тайны. Это был его долг, разумеется. Если бы он спросил, как ему быть, мы бы ему тоже посоветовали. Вы также скажете, что моя неприкосновенность, сносность жилищных условий, предоставленных горсоветом и прочее, косвенные доказательства его тайной заботы о нас. Все равно вы мне этого не втолкуете. Быть тут рядом и устоять против искушения повидать нас. Это в моем мозгу не укладывается. Это выше моего разумения. Это нечто мне недоступное, не жизнь, а какая-то римская гражданская доблесть, одна из нынешних премудростей. Но я подпадаю под ваше влияние и начинаю петь с вашего голоса. Я бы этого не хотела. Мы с вами не единомышленники. Что-то неуловимое, необязательное мы понимаем одинаково, но в вещах широкого значения, в философии жизни лучше будем противниками. Но вернемся к Стрельникову. Теперь он в Сибири, и вы правы, до меня тоже доходили сведения о нареканиях на него, от которых у меня холодеет сердце. Теперь он в Сибири, на одном из сильно продвинувшихся наших участков, наносит поражение своему дворовому дружку и впоследствии фронтовому товарищу-бедняжке Галиулину, от которого не скрыт секрет его имени и моего супружества, и который по неоценимой тонкости никогда не давал мне этого почувствовать, хотя при имени Стрельникова рвет и мечет, и выходит из себя. Да, так значит, теперь он в Сибири. А когда он тут был? Он тут долго пробыл и жил все время на путях в вагоне, где вы его видели». Я все порывалась столкнуться с ним как-нибудь случайно, непредвиденно. Иногда он в штаб ездил, помещавшийся там, где прежде находилось военное управление Комуча, войск учредительного собрания. И странная игра судьбы. Вход в штаб был в том же флигеле, где меня раньше Галиуллин принимал, когда я приходила за других хлопотать. Например, была нашумевшая история в кадетском корпусе Кадеты стали неугодных преподавателей подстерегать и пристреливать под предлогом их приверженности большевизму. Или когда начались преследования и избиения евреев. Кстати, если мы городские жители и люди умственного труда, половина наших знакомых из их числа. И в такие погромные полосы, когда начинаются эти ужасы и мерзости, помимо возмущения, стыда и жалости, Нас преследует ощущение тягостной двойственности, что наше сочувствие наполовину головное с неискренним неприятным осадком. Люди, когда-то освободившие человечество от иго-идолопоклонства, и теперь в таком множестве посвятившие себя освобождению его от социального зла, бессильно освободиться от самих себя, от верности отжившему допотопному наименованию, потерявшему значение, не могут подняться над собой и бесследно раствориться среди остальных, религиозные основы которых они сами заложили и которые были бы им так близки, если бы они их лучше знали. Наверное, гонения и преследования обязывают к этой бесполезной и гибельной позе, к этой стыдливой, приносящей одни бедствия, самоотверженной обособленности. Но есть в этом и внутреннее одряхление, историческая многовековая усталость. Я не люблю их иронического самоподбадривания, будничной бедности понятий, несмелого воображения. Это раздражает, как разговоры стариков о старости и больных о болезни. Вы согласны?